глава 12. офисная штучка клавди решил проследить за филимоновым до его дома назвав адреса сестры Акакиевой и ее бывшей дом работницы о своем шоферу молчал знает лишь номер его телефона но не располагать адресом клавди посчитал недальновидным из пивной филимонов направился в супермаркет пятерочка Клавдий и Макар проехали мимо магазина и припарковались на углу через два дома. За руль сел Макар. Насчет бокала пива, выпитого Клавдием, он особо не парился, просто давал другу свободу маневра, слежки за фигурантом. «Для новоиспеченного владельца туристических объектов на Черном море и Тихом океане морячок Жорж выглядит редким скромником», — объявил он. Филимонов созванивался и встречался с Акакиевой три дня назад по поводу забора то есть фактически за несколько часов до ее убийства. Днем сломали и увезли на помойку забор, а вечером между 10 и 12 на какие его напали в доме. Полиция в первую очередь станет проверять работяг-мигрантов. Увидят следы ремонта ограды и двинут чесом по всем местам концентрации понаехавшего контингента. Клавдий изъяснялся на полицейском жаргоне намеренно — Начнут трясти бедных горничных филиппинок, когда получат информацию про них. «Все, Жорж отоварился, вышел. Ты жди здесь, а я за ним. Он где-то недалеко обитает». Клавдий выбрался из машины и последовал за Филимоновым. Тот с пакетами неторопливо брел по тенистой улице. Клавдий намеренно не сокращал расстояние. Филимонов свернул к панельной восьмиэтажке и зашел в подъезд. Клавдий бегом ринулся следом за ним. Рванул по лестнице. Лифт с Филимоновым остановился на седьмом этаже. Клавдий замер на пятом. Дверь хлопнула наверху, налево от лифта. Клавдий выждал пару минут, поднялся на седьмой и записал себе в мобильный номер квартиры и дома название улицы. Макар, пока ждал его, меланхолично размышлял. Поиски убийцы. Настоящие, реальные, розыскные действия. А они сейчас этим с и занимаются ради Маши. Лишь наполовину продукт деятельности серых клеточек, по выражению Эркуля Пуаро. Умозаключений и логики. А другая важная половина розыска сводится к действиям. Поехали, проследили, упустили, заметили вновь, побежали вдогонку, преследуя. У него зазвонил мобильный. «Макар, привет. Я надумала». Голос женский решительный. Менеджер автофирмы «Братьев Матвеевых» Наталья. Офисная штучка, предложившая свои советы. Точнее, слив информации о боссах. «Добрый вечер, Наталья. Отлично. Я ждал вашего звонка. Можем мы с другом пригласить вас на ужин сегодня?» «С удовольствием», — ответила Наталья. «Надеюсь, мои советы пригодятся вам». «Вы в автосалоне работаете? До которого часа?» «Я в Раменском торчу на таможенных складах», — ответила Наталья уже устала. «Уйму документации необходимо предоставить для ваших авто. Закончу примерно через час». «Я найду загородный ресторан в окрестностях Раменского», — пообещал Макар. «Мы заедем за вами на склады». «Я сама за рулем», — уже с легким раздражением ответила Наталья. «Сбросьте мне локацию ресторана. До встречи». Макар отыскал в сети приличный загородный отель с рестораном в деревне Замостье, специализирующийся на банкетах и свадьбах. И написал Наталье. «В восемь в Замостье», — ответила та. «В деревне мне ужинать еще не приходилось». И она поставила два смайлика. Клавдий вернулся, и Макар огорушил его. «Нас ждет дама». Клавдий вытер вспотевшее лицо. Им предстояло, по сути, поворачивать назад и двигаться по пробкам в сторону Раменского. Но проигнорировать алчный зов офисной штучки было бы непростительно для дела. Наталья опоздала на встречу на полчаса. А банкетный комплекс оказался местом атмосферным. Ресторан «Рыцарская трапезная» был стилизован под антураж «Игры престолов». Подвальный зал с кирпичными стенами, сводчатым потолком, мечами алибардами и средневековым деревянным столом, Прямо на его столешницу налепили толстые восковые свечи. Они мерцали в темноте зала, рождая причудливые тени на стенах. «Чур, я Джеймиланнистер, старовые Сарсея!» Макар галантно поднялся из-за стола, приветствуя опоздавшую Наталью. «Вы на него отчасти похожи», — Наталья сняла белый пиджак, дорогого брючного костюма, оставшись в изящной блузке. «А ваш приятель Джорах Мормонт, но на десять лет моложе?» Она улыбнулась. «Прежде чем начнется наша попойка в Вестероссе, обговорим главное. Итак, вы заинтересованы в моих советах?» «Угу», — мрачно ухнул Филином Клавдий. «Он сам был фанатом «Игры престолов» и предпочел бы роль Джона Сноу». «Получите в избытке, но я потребую кое-что взамен». Наталья по-хозяйски оглядела стол со свечами, взяла меню и указала на бутылку Бордо. Макар налил ей Клавдию, а затем наполнил и свой бокал. И Клавдий вновь напрягся. Сорвется ли его друг на этот раз? Не деньги. Наталья пригубила вино. Я не продажная тварь, торгующая сплетнями за спиной начальства. Я всю жизнь работала, не покладая рук. Да, мне нужна сейчас финансовая подушка безопасности. У меня мать инвалид и сын школьник. Вы богатый человек, Макар, со связями. «Я хочу от вас не денег, а новое место работы с достойной зарплатой». «Вилка примерно следующая», — Наталья показала в телефоне желаемые суммы заработка. «Оклад высшего управленца плюс бонуса», — Макар кивнул. «Понимаю вас. Но неужели дела в автофирме Матвеевых столь плачевны?» «Мои требования против вашего любопытства», — отчеканила Наталья. И Клавдий с неприязнью решил, «Ба, да она и точно Сарсея Ланнистер». — Расчетливая циничная стерва. — Вас устроят место лишь в автопроме? — уточнил безмятежно Макар. — Я менеджер по продажам, менеджер по персоналу и однажды даже занимала должность финдиректора, правда, в маленькой ферме и в начале карьеры, — гордо ответила Наталья. Макар подумал пару секунд, полистал мобильный. — Вот вам два контакта. Оба владельца — мои однокашники по Кембриджу. Я с ними договорюсь. «Резюме ваше потребуется чисто формально. Насчет характеристики от Матвеева не парьтесь». «Онлайн-рекрутинг?» — глаза Натальи вспыхнули. «И они возьмут меня на такую зарплату?» «Чисто по блату, если я попрошу своих однокашников», — честно признался Макар. «Но вы должны приложить усердие и старание. Если вы их разочаруете, они вас уволят и будут в своем праве». «Я понимаю. Спасибо вам, Макар». Завтра же с ними свяжусь. Почему вы сбегаете от Ивана Матвеева? Клавди решил больше не церемониться с Сарсеей. «Фирма на пороге крупных потрясений», — ответила Наталья. Трещину я заметила, когда все лишь начиналось. А со смертью Димы, Дмитрия, уже не трещина. Гигантский провал зияет. Сделка, проинвестированная вами, думаю, последняя для фирмы. Тачки сегодня-завтра жеста может, заказчики их заберут, и вы загребете солидный навар, но фирма наша уже мертва. Я отдала ей десять лет жизни. Поверьте мне, нелегко сейчас вам это все говорить, но я реалист. Я не желаю запутаться в уголовном деле с убийством. Поэтому ищу новое место работы пока не запахло палёным. — У вас есть подозрение, кто прикончил Матвеева? Макар подался вперед. «Есть». И «Весьма серьезные. Наталья кивнула. «Если дело начинается с кражи бабла со счетов фирмы, принадлежащей родственникам, двум братьям не разлей вода, то заканчивается смертью, полным крахом». Кража денег? И Клавдий подался вперед. Он понял, сейчас они услышат нечто новое, о чем прежде они с Макаром и не подозревали. «Именно наглое воровство у своих же». «Вы обвиняете Дмитрия Матвеева в краже денег у его брата Ивана?» — изумился Макар. Дмитрий при внутреннем аудите обнаружил недостачу. Наталья глянула на них и выпила залпом вино из бокала. Списание со счета полмиллиона. Сначала он вообще никому ничего не сказал. Затребовал у меня финансовую документацию по всем транзакциям за полтора года. И обнаружил еще несколько несанкционированных списаний, от меньшего к большему. По пятьдесят тысяч кто-то брал несколько раз, затем триста тысяч и полмиллиона. Иван, он тайком приворовывал у себя же у брата-компаньона. Мелочился. Клавдий вспомнил спортивную сумку с пачками денег, привезенную Макаром в офис автофирмы. Ему не верилось в откровение Сарсея. Дмитрий проверил все и нашел Баблокрада. Не Иван, конечно. Его сын Иннокентий, отчеканила Наталья. Он тогда еще работал в фирме. Кеша Душка оказался поганым воришкой. Дмитрий сначала вызвал его к себе и ослышал их ссору. Кешка все обвинения Димы отрицал, выглядел словно загнанный в угол шакал. Огрызался, хамил, злился. А потом заорал Диме. «Ты еще об этом пожалеешь? Кровью у меня умоешься, дядечка-дебил!» За столом воцарилось молчание. «А дальше?» — спросил Клавдий. Дима его вышвырнул из офиса. В буквальном смысле. Сгреб за шкирку, протащил по коридору и выбросил за дверь. И сразу велел мне сменить все сетевые пароли. Заблокировать доступ к племяннику. И позвонил брату. Иван приехал. Они отпустили меня домой, но я задержалась и отчасти слышала их разговор. Дима брату все открыл. Иван отказался верить, орал на брата. Мой сын не может оказаться вором. У нас в роду не было паршивых гнид. Мой родной сын просто не мог. Дима начал ему предъявлять доказательства, документацию. Дальнейшее я не знаю. Мне пришлось покинуть офис. — А когда же беда-то стряслась? — Макар хмурился. — Помню этого парня. Менеджер симпатичный, темноволосый. Я заскочил по дороге домой забрать заказанные запчасти. Он мне их тогда отдал и позвал... «Да!» — крикнул. «Дядя, наш давний клиент явился!» Дмитрий вышел довольный, оживленный. Еще племянника по затылку потрепал, словно мальчишку. В тот раз он и предложил мне поучаствовать в сделке с авто. А с племянником у него отношения выглядели вполне. «Вскоре после вас!» — Наталья нехотя ковыряла в тарелке жаркое. Трещина. А сейчас Диму убили... И яма зияет его могила, куда мы все можем рухнуть в одночасье. — По-вашему, Иннокентий убил своего дядю? — прямо спросил Макар. — Я излагаю вам не домыслы, — отрезала Наталья. — Лишь голые факты. Выводы делайте сами. После разговора с Дмитрием Иван официально приказом уволил сына из фирмы. Он строго запретил мне пускать его в наши автосалоны и всему персоналу выдал подобное предписание. Он заблокировал обе его банковские карты. Макар вспомнил, Иван при них в прошлый раз велел сыну ждать на парковке, не пригласив в офис. Они еще с Клавдием удивлялись, почему. «Еще факт. После вашего прошлого отъезда из офиса Иван общался с сыном не более четверти часа. А Кеша...» Он мне вдруг опять позвонил с парковки и спросил меня про мать. «Про мать?» — Клавдий слушал очень внимательно. «Да. Не звонила ли она в офис?» Наталья медленно подбирала слова. У Ивана с женой на протяжении многих лет складывались неровные отношения, но они не разводились, нажили совместный капитал, оба изменяли друг другу. У нас работала менеджером по продажам некая Анна Кузнецова. Демонстрировала люксовые авто клиентам. В золотом боде ногами дрыгала. Даже услугами эскорта для папиков покупателей Бентли не гнушалась. Иван с ней спал, а потом дал отворот-поворот. А неделю назад он вдруг притащил в офис Йорка жены и всучил мне его. «Позаботьтесь, оставить его дома нельзя». Лайт воет. Жена малукатила на отдых и с собой собаку не взяла. Но Лучик любимец его половины. Даже когда она улетела в Дубай на шопинг на неделю, она его с собой таскала в переноске. А сейчас вдруг оставила дома. Значит. Наталья внезапно замолчала. Они тоже молчали. ждали. Кеша спросил меня, не звонила ли его мать в офис, продолжила Наталья. Сказал, она не отвечает на его звонки. А я ему в сердцах... Неудивительно после вашего позорного поступка, Инокентий, От воров отворачиваются даже матери. Он швырнул трубку. Макар напряженно слушал Сарсею. Много всего она выдала за обещанное ей место с солидной зарплатой. Не продраться сквозь дебрие, Воровство сынка, отъезд мамаши. Йоркшир, лучик, любимец. Он внезапно вспомнил, когда они с Клавдием привозили в офис Дмитрию Матвееву деньги наличными, по кабинету тоже основал маленький Йорк. Но супруга Ивана тогда еще не находилась в отъезде. И с собачкой своей была неразлучна. Свидетельствует ли это о том, что в тот момент она находилась в офисе? Но зачем она туда явилась? И она специально не показывалась им с Клавдием тогда на глаза. Лишь Лучик выдавал ее незримое присутствие. Или же все это тоже лишь пустые догадки? Его, Макара, фантазии, инспирированные противоречивой информацией Серсеи. «Скиньте нам номер сынка, пожалуйста», — потребовал Клавдий. Наталья достала мобильный, Клавдий записал телефон Иннокентия Матвеева. «Где он проживает?» «Иван приобрел сыну студию в Хамовниках», — ответила Наталья. Покупка оформлялась через фирму, из общего с братом Капитала. Дмитрий не возражал. Прежде он души в племяннике не чаял. Она отыскала в мобильном адрес и продиктовала. «Поищите его в хомовниках, если, конечно, Иван не выгнал его из квартиры. Он же ее хозяин». «И еще, возможно, Кешка там не один. С ним та самая Анетта Кузнецова, наша бывшая сотрудница». Тридцатилетняя хищница, переспавшая с папой, и с его двадцатилетним чадом. Я думаю, Кешка запал на нее всерьез. Из-за нее начал красть деньги фирмы. она это подобно пиявке. После Ивана она и к Диме жаждала присосаться, но он не клюнул. Он на деньги был скуп. На шлюхах не тратил. Не торопился связать себя узами брака. Я думаю, по той же причине. Имя жены Ивана. — задал Клавдий последний вопрос. — Тоже Анна, — ответила Наталья. — Смотрите, не перепутайте их. Пиявка Анетта, а нашу хозяйку оба брата звали Нютой.